«Да вы понимаете ли, Марья Семеновна, кому вы это говорите? Да я не нынче завтра буду член Совета солдатских и рабочих депутатов. Я, может, такое высокое назначение получу в армии, что никому и не снилось? Я предан революции. Я пошел за народом». А вы, я вижу, все еще в путах кровавого царизма. Да ежели донести на вас, ежели только товарищам сказать, какие такие контрреволюционные мысли у вас в голове, вас сгноят в тюрьме, туда сошлют, куда Макартилет не гонял. Вас можно даже, между прочим, и совсем истребить, как гидру буржуазных предрассудков. В теперешнее время, когда народ нашел пути к свободе, когда у него осталось позади все темное прошлое, когда плети, пытки, тюрьмы и смертная казнь отменены навсегда, в эти великие дни свободы... Я не вижу ни на вас и нигде в комнатах ни нашего священного знамени, ни красного банта или какого-то другого признака преданности революции, можно сказать наоборот. В эти дни, когда справедливый народный гнев готовит достойную участь Николашке Кровавому, Вы оставляете висеть на стенах его портрета, да еще с коронами, то есть с атрибутами его проклятой власти. Муси не дала ему окончить. Судорога точно от боли пробежала по ее лицу. Она протянула вперед руку и сказала «Вон! Немедленно! Сию же минуту! Вон отсюда!» И навсегда. Глаза ее блистали такой силой, что Ершов неожиданно для самого себя как-то съежился, неловко выбрался из-за кресла и вышел в прихожую. В прихожей он потоптался в нерешительности, потом нахлобучил на брови фуражку и вышел на лестницу. Когда Иршов шел по улице, его голова горела мыслями о месте. Сегодня же, сейчас он все расскажет Андрею Андреевичу и Хоменко. Да будет ордер на обыск, соберет красногвардейцев и с ними нагрянет на квартиру. Он добьется ареста Муси и самого жестокого ее наказания. Но он не сделал ничего. Он даже никому не сказал. Он чувствовал, что в мусе он найдет такое сопротивление, что либо ее придется прикончить, либо выйдет слишком громкий скандал. Она, ну, Конечно, почему ее суку и не прикончить? Что в ней не душа, а пар? Злобно навинчивал себя Иршов. Но когда вспоминал ее прямую, гневную и стройную, он чувствовал в ней какую-то такую силу, против которой идти не мог. Это Мусина Вон и арештант деда Мануила долго преследовали его и мешали ему вполне отдаться своей новой, такой великолепной, нетрудной и хорошо оплачиваемой службе. От него спрашивали указания квартир, гвардейских офицеров и рассказов о том, кто, где и как жил. Его брали на обыски и на выемки из банковских сейфов, и через Хоменко и Андрея Андреевича ему не раз перепадали золотые перстни, портсигары и пачки кредитных билетов. Когда осенью советская власть выгоняла временное правительство из зимнего дворца, Ершов уже во главе целого отряда матросов «Савроры». С толпой вооруженных рабочих занял Зимний дворец и прекратил последние попытки сопротивления юнкеров и женского батальона. Революционная карьера Ершова катилась быстро, его выдвинули в передние ряды рабочей крестьянской Красной армии, и к лету 1918 года он уже был двинут во главе дивизии на юг России усмирять, «Восстание казачьих и помещичьих банд». С ним вместе ехали Андрей Андреевич и Михаил Борисович Гольдфорб, еврей, комиссар его большого и пестрого отряда. Ершову в быстром потоке жизни было не до муси солдатовой, и он не думал о ней теперь уже давно. Только изредка по ночам, когда вдруг просыпался он от какого-то непонятного и жуткого толчка в сердце, он прислушивался к тяжелому храпу хоменки и тихому посвистыванию носом Гольдфорба, и вдруг вспоминался ему тот прежний страшный сон. Узкие коленчатые трубы, покрытые вонючую слизью, их спертая духота изыблющаяся внизу черная смрадная поверхность. Тогда съеживал сон под одеялом, укручивался туда с головой и с внезапной тоскою вспоминал Мусю и деда Мануила. Неужели с ними все кончено навеки? И тогда ему слышался снова шамкующий старческий голос «Арештаунт!» И грудной... Звенящий девичий возглас «Вон — «Вон!» И казалось тогда Ершову, что от этих двух голосов ему не уйти никогда. В степи весна 1918 года подкралась тихо и незаметно. Она была незаметна для людей, занятых новым, далеким от природы делом. В природе же весна шла... По своему веками установленному порядку вдруг теплее стали солнечные лучи, дольше стало останавливаться солнце над степью, сверкать на снежных просторах, ослепляя глаза, и синевою стали отдавать блестящие просторы глубоких снегов. И как-то сразу на дальнем кургане показалась черная точка, точно круглая плешь на макушке седого негра, Она закурилась туманом, будто там из земли пошел дымок и стал расти не по дням, а по часам, нарушая темным своим пятном однообразие белой степи. Потом долетели обильные теплые дожди, прошумели по снегу, пробили в нем круглые глубокие дырочки, сделали его наздреватым и рыхлым, а сами зажурчали откуда-то снизу, запели весеннюю песню и понесли с веселыми ручьями по скользким наезженным колеям широких степных шляхов. Понесли вниз солому и прелый навоз и зажурчали на дне балок воронками, подмывая снеговые пласты. Похуч и свеж стал ветер, и из-под белых борозд, еще покрытых снегом, На черной земле изумрудом рассыпались иголки густых оземей. Урожаю хорошему. А там кто-то на селе сказал Жаворонки прилетели. И когда вышли на другой день, было бездонно голубое небо, золотистый теплый воздух. Черная земля только у северных пристенов хранила снежные полосы. А в небе на перебой заливались, стараясь перекричать друг друга веселые жаворонки. И такая благодать. Такой мир был в небе и навязкой, и липнущей на ноги степи, что как-то сразу опротивили слабожанам митинге и споры о земле, и потянуло в сарае, где лежали на зимнем покое плуги, на базы, где призывно мычала скотина. На конюшне, где в соломе хлопьями валялась зимняя шерсть бурно линявших лошадей. Весна шествовала по земле, рассыпая дары свои, Покрывая почками ветви деревьев, Венчая белым серебряным цветом яблочные и вишневые сады. Только розовели среди них прямые ветви абрикосов, Точно пели безмолвную песнь прекрасной розовой юности. Были они, как улыбающиеся девочки в розовых платьях среди белых взрослых девиц. Заневестилась белым цветом земля и ждала радости своего оплодотворения. Уже поздней весной, когда синими, белыми и малиновыми гроздями были покрыты сиреневые кусты в садах, когда приторен был запах белой акации, а по ночам в густой тополевой и липовой ливаде над речкою к Литвою, еще не смело щелкал соловей, возвращался на свой кошкин хутор дед Мануил. С ним ехали восемь казаков хутарян честно отслуживших до конца, до Брестского мира, до приказа расходиться по домам. Шли безоружные при одних шашках, Только дед Мануил отстоял свой старый блестящий наган. На пути их эшелон на станции окружили солдаты, долго кричали, шумели, делали обыск по вагонам, ругали колединцами и корниловцами и отобрали винтовки и пики. — С соромом домой идем, — ворчал Мануил, — не так, как надобно. Не так мы при императоре Александре Миколаевиче с турецкого похода возвертались. В колокола ударили тогда на колокольне. А народу просто улицу не проедешь. И песни мы пели свои, старинные, что певали и деды наш. А ну, зачнем, ребята! Может, услышит кто? В колокола ударит Тамашу! И сделает. Сбежится, кто в Бога верует, кто царя чтит, Пусть посмотрит на войско его славное, победоносное, Хамом до поруганное. За курганом копья блещут, Пыль несется, кони ржут, И повсюду слышно было, что донцы домой идут. Запел Мануил, — Но не радость оконченного похода, не светлые ликования близкой встречи с родными слышались в песне, а бесконечная тоска. Никто не подхватил песни, и она заглохла в степи у въезда в Хуторскую улицу. — Все ж не поете? — Не поет чего это, Мануил Кискинкиныч, аж слезами душу туманит. Быть то и война не кончена, и не домой идем На хуторе забрехали собаки, показались на улице ребятишки, появились раньше пришедшие казаки первоочередных полков, шапки у всех заломлены на затылок, клок нечистых волос на лбу, кокарды красными чернилами замазаны, без погон с оборванными ленточками георгиевских крестов и медалей. — А, Мануилу Кискинкинычу с вас братом! — Старорежимный старик! — Ничего себе, я старик! этот доказать может! — Эй! — крикнул Мануил молодому казачку в широких штанах и сапогах гармоникой, в защитной рубахе, расставив ноги глазевшему на него. — Кузюбергин, слетай-ка, друг, к батюшке. Скажи, мол, казаки с похода пришли, так что молебен служить желают.